Зато самого аккуратного и спокойного. Чтоб меня, любимого, стало быть, не поранить случайно. Красавец скандинавского типа оказался весьма и весьма приличным бойцом. Мы осторожно потанцевали круг, когда он достаточно предсказуемо кинулся в атаку. Красивые у и всяческие другие маваши – это все на публику. А вот жесткие и очень качественные цуки я принял скользящим блоком и, как учил старик, ушел в полувихрь.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 И в итоге, не успевая блокировать его тигриную лапу, я почти на автомате закрылся железным веером. Аура магической защиты вспыхнула изумрудным сиянием, гася чудовищной силой удар, а затем и сама рассыпалась мириадами искр. Но кореец только крутанулся и вместо логичного в этом положении крыла цапли сделал движение, будто плеснул мне в лицо водой.